Она сравнилась с мучившим его беспокойством. Встретиться с Арамисом было для суперинтенданта своего рода возмещением за несчастье быть арестованным. Прилад был молчалив и серьёзен. Д'Артаньян был сбит с толку этим немыслимым нагромождением невероятных событий. Итак, капитан, вы доставляете мне удовольствие видеть господина Дорбле? И ещё нечто лучшее, монсьеньор. Что же? Свободу?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 Мой синьор, продолжал дворянин, обращаясь к арамису, оказывая столь мощное покровительство господину Фуке, неужели вы ничего не сделаете и для меня? Всё, что захотите, друг мой, бесстрастно ответил епископ. Я хочу спросить вас об одной единственной вещи и сочту себя полностью удовлетворённым вашим ответом. Каким образом сделались вы фаворитом его величества? Ведь вы виделись с королём не больше двух раз. А такого друга, как вы, ничего не скрывает, с тонкой усмешкой проговорила Рамис. Если так, поделитесь с нами вашим секретом. Вы исходите из того, что я виделся с королём не больше двух раз, тогда как в действительности я видел его сотню раз, если не больше. Только мы умалчивали об этом, вот и всё. И нисколько не заботясь о том, что от этого признания Дратанян стал кунцовым, Арамис повернулся к Фуке не менее чем мушкетёр поражённому словами прилата.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 Дртанган понял, что этим людям необходимо о чём-то поговорить с глазу на глаз, и собрался было уйти, подчиняясь требованиям учтивости, которые в таких случаях гонят человека к дверям. Но его жгучее любопытство, подстекаемое к тому же таким множеством тайн, посоветовало ему остаться. Но Арамис, повернувшись к нему, ласково произнёс: "Друг мой, ведь вы не забыли, не так ли, о распоряжении короля, отменяющем на сегодняшнее утро малый приём?"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 Я, ознакомившись с предложениями, которые вы ей в нём сделали, не имеет ни малейшего основания испытывать какие-либо сомнения относительно ваших намерений насчёт этой прилесницы, разве не так? Разумеется, на ваш вывод я подхожу к его изложению. Король ваш смертельный враг, неумолимый враг, враг навсегда. Согласен. Но разве я настолько могуществен, что он не решился, несмотря на всю свою ненависть, погубить меня любым из тех способов, которыми он может судом воспользоваться, поскольку проявленная им мной слабость и свалившееся на меня несчастье дают ему право на них. Итак, мы с вами установили, холодно продолжал Рамис, что король никогда не помирится с вами. Но ведь он прощает меня. Неужели вы верите в это? сказал епископ, смотря на Фуке испугающим взглядом. Не веря в искренность его сердца, я не могу не верить самому факту. Арамис едва заметно пожал плечами. "Но почему же Ледовик 14-й поручил вам известить меня о своём благоволении и благодарности?" удивился Фуке. "Король не давал мне никаких поручений к вам". "Никаких поручений?" "Но этот приказ", сказал поражённый Фуке. "Приказ? Да-да, вы правы, такой приказ существует".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 Но у него хватило бы времени приказать заткнуть мне глотку и бросить навеки в тюрьму. Рассуждаете же здравы, чёрт возьми. И по этим мушкетёрским словам, по этой несдержанности человека, который никогда не позволял себе забываться, Фуке понял, до какого возбуждения дошёл спокойный и непроницаемый Иванский епископ. И поняв, он содрогнулся. И затем разве я был бы тем, чем являюсь? продолжала владеть в собой арамис.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 Закалял себя Митридат, чтобы избежать смерти от отравления. Митридат VI Евпатор, прозванный Великим царь Пантийского царства, 111-63 годы до нашей эры, боясь быть отравленным, долго приучал себя к различным ядам. Решив покончить жизнь самоубийством, был вынужден приказать одному из рабов убить себя, так как яды уже не оказывали на него никакого действия. Что же вы сделали? Вот мы и дошли до сути. Полагаю, что мне удастся пробудить вас кое-какой интерес к моему сообщению, ведь вы слушаете меня, не так ли? Ещё бы, продолжайте. Арамис прошёлся по комнате и, убедившись, что они одни и что кругом всё спокойно и тихо, возвратился к Фуке, который сидев в кресле с нетерпением ожидал обещанных Ванским епископом откровений. Я забыл упомянуть, продолжал Арамис,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 И бастильский узник несравненно выше своего брата. И если бы этот страдалец вступил на трон Франции, она узнала бы государя, который превзошёл бы мудростью и благородством всех правивших ей до этого времени. В океан мгновения уронил на руки голову, отягощённая столь великой тайной. Подойдя вплотную к нему, Арамис произнёс: "Между этими близнецами есть ещё одно существенное различие. Различие, касающееся в первую очередь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 Не понимаю вас, холодно молвил Арамис. Во всём только что вами высказанном нет ни одного слова, из которого можно было бы извлечь хоть крупицу пользы. Как, восклицал поражённый словами Прилатов Уке, такой человек, как вы, не желает подумать о практической стороне этого дела. Вы довольствуетесь ребяческой радостью, порождаемой в вас политической иллюзией, и пренебрегаете важнейшими условиями осуществления вашего замысла, то есть действительностью. Возможно ли это? Друг мой, сказала Рамис, обращаясь к Фукес с несходительной фамильярностью в тоне. Позвольте спросить вас, как поступает Бог, когда желает заменить одного короля другим? Бог, воскликнул Фуке, Бог отдаёт исполнителю своей воли соответствующее распоряжение, и тот хватает осуждённого ею, убирает его и сажает на опустевший трон триумфатора. Но вы забываете, что этот исполнитель воли Господней зовётся смертью.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 успевают подобно ему во всём, за чтобы они не брались, какие бы попытки не совершали, что бы ни делали. Что вы хотите сказать? Я хотел сказать, друг мой, продолжал Рамис тем же тоном с нисходительной фамильярностью. Я хотел сказать только следующее: докажите, что при подмене короля узником королевство и впрям пережило хоть какое-нибудь потрясение, и впрям имел место шум, и впрям потребовались исключительные усилия. Что? вскричал Фуке, ставшей белей и платка, которым он вытирал себе лоб. Вы говорите? Пойдите в королевскую спальню, произнёс с прежним спокойствием Арамис. И даже вы, знающие теперь тайну, не заметите, уверяю вас, что королевское ложе занимает бастильский узник, а не его царственный брат. Но король, пробормотал Фуке, охваченный ужасом при этом известии. Какого короля имеете вы в виду?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 И это свершилось здесь в О. Да, здесь в О, в покоях Морфея. Не кажется ли вам, что их построили в предвидении подобного дела? И это произошло этой ночью. Этой ночью между 12 и часом по полуночи. Фокес сделал движение, словно собирался броситься на Арамиса, но удержался и сказал глухим голосом: "В О, у меня в доме". Очевидно, что так И теперь, когда Кальбер не сможет ограбить вас, этот дом ваш, как никогда прежде. Значит, это преступление совершено в моём доме? Преступление, проговорил поражённый прилад. Это потрясающее, ужасное преступление, продолжал Фуке, возбуждаясь всё больше и больше. Преступление худшее, чем убийство, преступление, опозорившее моё имя навеки, обрекающее меня внушать ужас потомству.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 Она была окровавлена. Он ногтями разодрал себе грудь, как бы наказывая её за то, что в ней зародилось столько бесплодных мечтаний, ещё более суетных, безумных и бестратечных, чем жизнь человеческая. Фуке ужаснулся, он проникся жалостью к Рамису и с раскрытыми объятиями подошёл к нему. У меня нет с собой оружия, пробормотал Рамис, непреступный и страшный, как тень Дидоны.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 проклятие, предупредить принца. На что же дальше? Взять принца с собой? Повсюду таскать за собой это обвинение в плоти и крови? Или война? Беспощадная гражданская война? Но для войны нет ни сил, ни средств, ни мыслима. На что же он станет без меня делать? Без меня он пойдёт, пойдёт так же, как я. Кто знает? Так пусть же исполнится предначертанное ему. Он был обречён. Пусть останется обречённым и впредь. О, Боже, погиб. Да-да, я погиб. Что же делать? Бежать на Белиль? Да. Но Портос останется тут и начнёт говорить и будет всем обо всём рассказывать, и к тому же может быть пострадает. Я не могу допустить, чтобы Портос пострадал. Он часть меня. Его страдание моё страдание. Портос отправится вместе со мной. Портос разделит мою судьбу.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 После чего ваше положение значительно укрепится. В самом деле? Разве вам не известно, что я осведомлён обо всех новостях? О, да. Вы готовы, Портос? Едем. Едем и поцелуем Дортаньяна. Ещё бы. Готовы ли лошади? Здесь их более чем достаточно. Хотите моих? Нет, у Портоса своя конюшня. Прощайте. Прощайте. Бегляцы сели в седло на глазах у капитана мушкетеров.